Глава вторая. Новая жизнь. «Да у тебя тут здорово! Чувак, ты шикарно все провернул!» Восхищается Эдгар, оцелютовав бокалом шампанского. «Отличный пиар-ход!» Когда я позвонил другу и предложил устроить выставку в новой квартире, он тут же обрадовался и внес встречное предложение – сделать её благотворительной больше прессы, больше покупателей и популярности. Хотя куда мне? И так уже заработал целое состояние не без твоей помощи, говорю в ответ, забрав у официанта с подноса свежую порцию шампанского. Не могли что-то другое заказать? Ах, да, высший свет ценит только подобие Буратино. За этот день За него. На Васильевском в самом разгаре, а если быть точнее, на Васильевская выставка. А что? И квартиру показал всем любителям слухов и сплетен, и новые работы официально представил. Хотел, как мне кажется, полмосквы сюда явилось только ради того, чтобы поглядеть на моё измождённое лицо. Хорошая покупка, произносит Эдгар как бы между делом. Посмотри, какой вид. И освещение подходящее из студии через стенку. Нам повезло, вовремя позвонили. Я на бы заценила. Прошло больше двух месяцев с того момента, как я расставил все точки над и. Осознал, что былого бы не вернуть, а наше счастье высыпалось из ладоней, как пляжный песок. Такой же неудержимый, цепучий, если не полить его водой и не сформировать в колечь. Я не смог удержать, а Яна не захотела ждать, пока ход моих мыслей изменится. Если честно, тот период я не помню. Вот вообще никак. Находился между двумя состояниями: осознанной реальностью и каким-то помрачнением сознания. И как бы странно это ни звучало, картины при этом писались гораздо лучше и получались более успешными в коммерческом плане. Эдгар был в восторге. Придирчиво рассмотрел полотно, оценил их дороже моих стандартных работ. Однако т внимательного взгляда старого друга не укрылось моё состояние. Ничего удивительного. Я сильно изменился за эти месяцы. Постоянная работа, несоблюдение режима питания и пары бокалов виски по ночам делали своё дело. Прости. Ничего, забей. Отвечаю я, влив в себя оставшуюся в бокале жидкость. Лишний раз убеждаюсь, что это редкостная гадость. «Слушай, я все понимаю, у тебя трудное время, но зачем такие картины выставлять? Что за гробовщик в серо-красных тонах и превратность? Где тот шедевр, который ты месяц назад мне показывал?» «А я-то думал, что ты всем доволен, Эдгар». «Ты охлохая». Да, мне кажется, наброски были великолепные. Ещё бы. Ведь я срисовывал её с Яны, с прекрасной фигуристой женщины с яркими болотными глазами. Они смотрели на меня то с любовью, то со злостью, то с гневом, то с желанием оказаться подо мной всего же секунду. В итоге от моего ангела остались очертания зоны докальте, разбросанные в разные стороны пряди тёмно-русых волос. чуть темнее пшеничных, чуть светлее каштановых. На месте лица такая осталась пустота. Не пришло её время. Подхватываю ещё один бокал шампанского и осушаю его до дна. Хлует чего-то не хватает. Чего именно никто из нас вслух не произнёс. Через чур много лишних ушей собралось в моём новом доме. Слушай, я так и не понял, почему вы расстались. Тебе прямо всё рассказать, в подробностях, со всеми вытекающими. С её словами о том, что мы не можем быть вместе, о том, что она устала, что мечтает о детях, а я не подходящая кандидатура на роль отца. Ты это хочешь услышать? Или то, как я почти скатился на самое дно, заливая горе первые 3 дня то водкой, то никому. как рвал полотно с едва высохшей краской, как превратил свою студию в взломанную радугу. А тоalet от меня грамило хренов. Внезапно выкрикивает кто-то в толпе, обращая на себя всёобщее внимание, в том числе и моё. В основной зал врывается наш охранник Антон, а за ним шагают ещё два шкафа, удерживая в руках чёрное пятно на ножках. Мужчины расstalkивают оказавшихся на пути гостей, создавая вокруг себя подобие круга. И останавливаются около нас с Эдгаром, держа за ширку какого-то пацана, грязного, потрёпанного. Лицо скрыто под местами порванным капюшоном. Отпустите меня, говнюки. Чего у него голос такой песклявый, как у девчонки? Олег Дмитриевич, начинает один из охранников. Эта пигалица пыталась воломиться к вам. Вы её приглашали? Эта девушка, серьёзно? Что-то не очень похожее. И что вообще дети делают на моей выставке? Только не говорите, что малолетки нынче тащатся от абстрактных набросков и обнажённой натуры. Не поверю. Нет. Слышала, тебя сюда не приглашали, так что проваливай. Не пойду. «Оно? Уж не знаю, у какого пола это чёрное пятно. Снова дёргается. Капюшон падает с головы. Люди вокруг испуганно ахают. И почему же? А всё просто. Наше брезгливое общество не привыкло, чтобы в одном помещении с ними находился измазанный подросток. Да, именно измазанный. Судя по глазам, тушь точно потекла. Что случилось с помадой на полных губах, неизвестно». Съели, скорее всего, но красные следы остались. Девчонка поднимает на меня глаза. Яростные, затравленные. Наполненные лютой ненавистью ко всему окружающему. Худощавые. Я бы откормил тебя как следует и куртку эту огромную снял. А да, еще бы причесал. Как можно ходить с такими колтунами, если волосы по пояс? «Суки!» Зажравшиеся суки, никакая это не благотворительность, ясно? кричит она. Уведите её, приказывает Эдгар охранникам. Да пошли вы все на хер, и ты, грёбаное мудила. Она смотрит на меня. Иди на хер, зажравшиеся суки. Это дерьмо на стенах ничего не стоит. Вам всем карманы набить надо, а дети умирают из-за вас, суки. Эта фраза обидела бы меня лет 10 назад, но не сейчас. Сколько критики я повидала на своём веку, и мнение, высказанное какой-то малолеткой евряд, не заставит меня бросить живопись. Так что она там ещё говорила? Приносят же чёрт этих попрошаек. Хмыкает друг, делая новый глоток шампанского. О, вспомнил. Дети гибнут. Что, очередная защитница государственной бесплатной медицины в стране? Её не будет, дорогуша. Зато именно такие вечера, как этот, помогут спасти многих больных. Так на чём мы остановились? Эдгар выводит меня из раздумий. Вроде бы мы говорили о Яне. Это имя уже не так больно произносить. Уже не так сильно сжимает грудь. Давай отойдём. Вспоминаем о лишних ушах. Да-да, эти стервятники то и дело проходят мимо, навострив свои маленькие ушки в дорогих серёжках. Женщины до сих пор глаз отвести от нас не могут. Причём как от Эдгара, так и от меня. Яна хочет детей. Говорю я, когда мы выходим на улицу. Рядом с нами стоят только охранники. Той девчонки поблизости не наблюдается. Оба здоровы. У обоих было желание, но... «А, а — перебивает Эдгар, — ты анализы не сдал, точно. А ты откуда знаешь?» «Так она на днях рассказывала». «Прелестно. Кому она еще растрепала о нашей личной жизни? Своему Глебчику, наилюбимейшему?» «Теперь я готов расценить любопытные женские взгляды немного иначе. Наверное». Забей. Расстались и расстались. Она со своим Глебом, а я один как-нибудь справлюсь. Достаю сигарету, закуриваю. Снова начал курить, когда почувствовал безысходность. Когда понял, что эту пустоту сможет заполнить только никотин. Я бы не ставил крест на ваших отношениях. Ты же любишь ее. Люблю. Что бы она ни натворила, люблю. Что бы ни сказала и как бы ни пряталась от меня. Люблю, хоть всеми силами пытаюсь забыть её. И что ты предлагаешь? Отбить у этого Глеба? Выдыхаю дым тонкой струёй. Хотя бы анализы сдай. Докажи, что ты здоров, что вы сможете завести потомство. Ты серьёзно? Смотрю на спокойное лицо друга, лишённое малейших признаков насмешки. Ну, сдам я эти анализы, принесу справки. Дальше что? Она меня простит и обратно примет. Возьми и попробуй. Может, она станет более лояльна к тебе». «Лояльна? А нужна ли мне лояльность женщины, которая при первой же возможности ускакала к другому? Нужно ли ее прощение, раз я простить не могу? Вряд ли. Сама мысль о том, что мне придется валяться в ногах Яны, противна. До чертиков». Ольга это дебильное чувство, которое появилось с первого взгляда на мою женщину, не позволяет ответить категоричное нет. Моя. Сдай мне для неё, для себя. Вдруг у тебя действительно проблемы, а новая тёлка этого не примет. Да плевать мне на эту новую тёлку и я дам тебе номер отличного врача. Проверят, перепроверят. Не убьют, так замучают. Ладно уж, схожу к этому крутому доктору. Не люблю дурацкие поликлиники, но честно, мне уже самому любопытно. С какого перепугу я могу быть все нездоров? Всю жизнь ощущал себя самым настоящим огурчиком. Даже с того света меня достали. А тут какой-то зачатия не выходит. Выйдет всё. И эти долбанные справки швырну в лицо Янке. Докажу, что она зря нам обоим мозги парила. А потом оставлю с её же ошибками и предрассудками раз и навсегда.